Такие могучие столпы демократии, как страны Балтии и Польша, выслали на помощь десант. Не с пулеметами, а с современными эпловскими планшетниками. и Вместо военной формы на них были деловые костюмы. Незараженные вирусом коррупции, эти честные менеджеры пребывали пачками, горя желанием помочь, наконец, многострадальному русскому народу пойти в нужную сторону. Вот, правда, понятие о странах у нас с ними было разным, иногда прямо-таки полярным. Но за ними стоял президент, вся его команда, прогрессивный Запад и вездесущее мировое общественное мнение. И деньги. Много денег. Этот мощный таран сметал на своем пути все. Заводы, фабрики, научно-исследовательские институты. и агрохолдинги. То, что мешало, обычно покупалось и достаточно быстро перепрофилировалось на выпуск какой-либо иной, неопасной, более иностранному конкуренту продукции, произведенные упрямцами, и не желавшими продавать свои предприятия, отчего-то вдруг признавалась несоответствующим мировым нормам. Не согласны с этим могли идти в суд, доказывать свою правоту. Ага. Кто тот же самый, в Лондонский, Ведь международные договоры у нас имеют преимущество перед отечественными законами, не так ли? Не Мухасранскому же суду такие случаи разбирать. Лондон, цитадель демократии и свободного мира. Там все поймут и разберутся, если терпежа до окончания процесса хватит. Кое-кому это даже удалось. Про них быстро забывали. В прессе о подобных случаях писали глухо, а телевидение вообще молчало. В конечном итоге были ведь и другие способы, самые разные. Криминал, вообще-то говоря, никто не отменял. Да и самые лучшие друзья, предпринимателей промышленника, пожарный инспектор и налоговый агент никуда не исчезли и всегда были готовы оказать ему максимальное содействие в развитии его бизнеса. и оказывали, исправно пополняя государственный бюджет. Отчего-то именно в таких случаях они действовали предельно эффективно. Не хочу сказать, что это понравилось всем. Только горстка записных столичных крикунов продолжала по привычке встречать каждое такое новшество восторженным визгом и ритуальными речевками. На мой взгляд, они вообще наплевали на будущее страны. Лишь бы сбылась их любимая мечта о вхождении страны в... А вот тут представления о конечной цели разнились. Кто-то ратовал за демократию, таких было большинство. Они были лучше, сплоченные, организованные. Правда, и в их лагере единства не наблюдалось. Одни грезили о небольших уютных демомирках, где все бы друг друга знали и уважали. другие Хотели построить нечто покрупнее. Люксембургский масштаб их не устраивал. Но все сходились на одной мысли. Это слишком большая страна. Вот станем меньше, тогда-то и наступит всеобщее благоденствие. Появились у нас и монархисты. В стране разрешили все партии, даже откровенно бредовые. Но лишь бы насчитывали 10 тысяч членов. Такой барьер перешли многие. И моментально все местные выборы повисли в пустоте. Избрать кандидатов, которые равно бы устраивали всех, оказалось невозможно. Члены разных партий зачастую ненавидели друг друга настолько сильно, что готовы были лечь костями, чужими, разумеется, лишь бы не допустить к власти кандидата от оппонентов. И ложились, лилась кровь. Президент назначал на такие вот зависшие должности временно исполняющих обязанности чиновников. До выборов новых, разумеется. Стоит ли мне напоминать о том, что нет ничего более постоянного, чем временные мероприятия? Разрешили, собственно говоря, просто не стали запрещать и коммунистов, и среди них единства тоже не нашлось. Земля у нас... Такая, что ли? Были коммунисты старые, с которыми соперничали новые. Хотя я так и не понял, какая между ними разница и в чем. Имелись и коммунары. Это вообще что-то новое. А может быть, хорошо забытое старое? Не знаю. Даже и комсомол присутствовал. Ей-богу. Когда впервые парня с комсомольским значком увидел, думал, пипец, глюки начались. Но нет, топал себе такой по бульвару, о чем-то толкуя по мобильнику и в ус не дул. И еще несколько раз я подобных ребят встречал. Они стали вполне привычной деталью пейзажа. Никто вроде бы не мешал всем этим партиям вести агитацию и сотрясать воздух громкими заявлениями. Вот толку от таких заявлений. Что-то никто так и не заметил. Ничего не менялось. Открывшиеся в некоторых крупных городах местные гайд парки тотчас же заполнились всевозможными любителями подрать глотку с трибуны. Благо, что никто им не мешал, да и особенно не слушал. Но это их, похоже, нисколько не смущало и не останавливало. Зато внешне полный плюрализм мнений и поголовная демократия. Всеобщее благолепие и успокоенность в душе. Ага, сейчас. Некоторым особо упертым манагерам, бросившимся рьяно наводить порядок, в подведомственных отраслях неплохо начистили рыло. Кое-кому повезло гораздо меньше. Последовал президентский указ, разрешающий десантникам носить огнестрельное оружие. Для закона самообороны, разумеется. Заодно облагодетельствовали и некоторые категории должностных лиц в связи с особой важностью решаемых ими задач, как было написано в указе. Обрадованный народ поскакал в полицию за разрешениями. Им мягко указали на то, что сначала они должны эти самые должности занять, и после этого милости просим». Прочего населения, не имеющего удовольствия занимать, означенное в указе должности, эти блага, как выяснилось, не касались. Более того, тихой сапой изъяли всю травматику, просто не продляли разрешение на ношение, и все. Мотивировка была простой, как грабли, в связи со всемерным укреплением правопорядка. Его тоже укрепили. Полиция получила расширенные права. Разумеется, временно. Правда, всевозможный криминал не сильно этим обеспокоился. Надо думать, у них там что-то модернизировали, уж не знаю, своими ли силами или тоже десантников привлекали. Словом, шанс потерять кошелек в темной подворотне значительно вырос. Наш многомудрый президент и тут долго ждать себя не заставил. Международное сообщество, читай, страны НАТО, по его просьбе, разумеется, направило к нам вспомогательный корпус поддержки сил правопорядка. Со слов сообщества чисто полицейское образование. А вот этих гостей встретили в буквальном смысле слова «в штыки». На уши встали все – армия, внутренние войска МВД и много еще кто из здравомыслящих. Допустить на территорию страны вооруженные силы других государств, да под какой угодно вывеской, хрен, доходило и до открытого вооруженного противостояния. Их просто не пускали в некоторые населенные пункты. Прозвучали кое-где первые выстрелы. И в родные пенаты полетели самолеты с гробами помогальников. Не помогло им современное вооружение – и навороченные компьютерные технологии ведения войны. На какое-то время притих даже наш говорливый гарант. А всевозможные говоруны и трибунные глашатые те и вовсе словно воды в рот набрали. На телевидении шли бесконечные развлекухи, а политкомментаторы нудно толдычили о неблагодарности русского народа, видевшего даже в бескорыстной помощи вражеские происки. Эх, в этот бы момент и врезать, но нет. Ограничились тем, что выперли части корпуса в открытое поле, где они и попрятались во временных лагерях, никак о себе не заявляя. Странное дело, но и криминалитет в одночасье куда-то делся. Хватило несколько сотен застреленных армейскими патрулями гопников. Все вроде бы затихло. Опомнившись и успокоившись, не слыша стука прикладов в дверь, президент снова воспрял духом. И в дело вступило тяжелое оружие — арбатский военный округ. Благодаря бесконечным реформам оттуда уже давно повыперли на пенсию всех более-менее способных и самостоятельных генералов. а Оставшиеся своего мнения отличного от мнения очередного министра Не имели. Хотя в данном округе отсутствовали танковые дивизии реактивная артиллерия, по своей провивной силе он не уступал полнокровной армии. А в сочетании с кадровым управлением и финансовой службой тут им равных вообще не было. Просто нигде, даже и за рубежом. Первыми под удар попали внутренние войска. В ходе внезапной реформы МВД их вывели за штат. Мол, в полиции так, спецподразделений хватает. Зачем еще и собственные войска? Заплатим полиции побольше, они и вовсе горы свернут. А этих, ну, передадим куда-нибудь. Могут и просто в полицию перейти. Возьмем. Новый глава МВД эту идею поддержал. Ему-то это и вовсе было пофиг. очередной назначенец даже и в милиции не служил ни одного дня дальше больше оказалось что и денег на содержание вв от чего то не хватает что то там очень своевременно рухнуло какую то плотину прорвало вот туда все и ушло вот и канали в лету крутые профессионалы в краповых беретах Какая-то их часть оказалась в армии, кто-то перевелся в полицию, а большинство на большинство просто ушли на пенсию. Благо, что новый закон это позволял. Один из самых сокрушительных аргументов был таким, что за содержание ВВ мы все платим из своего кармана, а вот помогальникам платят их страны. Мол, какие мы ловкие, заставляем иностранцев. оплачивать наш правопорядок. Кое-кто даже поверил. Ага. А к тому времени уже вовсю разошелся и Арбатский военный округ. Я хорошо помню этот день.